Портал «Фантаскоп» представляет. Алексей Кожин. «Пирамиды России». Читает Олег Шубин. «Все на свете боится времени, но время боится пирамид», — гласит поговорка. «Боится? Но каких пирамид? Египетских, китайских, мексиканских? А может быть, российских?» но «В России вроде бы нет пирамид», — скажете вы. «Официально? Да. Нет». Но есть те, кто считают, что в России есть пирамиды, и они больше египетских. Речь идет о горах Брат и Сестра, являющихся визитной карточкой города Находки. Давайте попробуем разобраться, что же они такое – природные или рукотворные объекты. Официально Брат и Сестра – это древние рифы, возраст которых около 250 миллионов лет чжур воинственные тунгусские племена, создавшие золотую империю, куда входила и территория современного приморского края, называли горы Да-Найшань, сестра, и Эр-Найшань, брат, что переводится как «большая гора наподобие женских грудей» и «вторая грудь гора». Затем, в конце 80-х годов XVIII -го века, они были переименованы в южный и северный пики Клыкова. Современные названия получили от русских поселенцев начала XX века. Гора Сестра имеет высоту 319 метров. Координаты 42 49 минут 36 северной широты, 132 59 минут 32 восточной долготы. Строение – известняк. Гора Брат, высота 242 метра. Координаты 42 51 32 северной широты, 133 1 5 восточной долготы. Строение – известняк. У подножия гор находят остатки чжурдженских городищ, следы жизнедеятельности древних людей, кости мамонтов. Вот и все из официального. Теперь поговорим неофициально. Горы брат и сестра изначально были примерно одной высоты – 319 и 320 с половиной метров. Это подтверждают фотографии 30-х годов. Брата укоротили в советское время. В довоенные годы гора стала источником добычи известняка для строительства порта. Причем материал брали не у основания или боков, а с верхушки. Зачем? Ведь это намного труднее и дороже. Возможный ответ. Советское правительство знало, что горы – рукотворные объекты, пирамиды. Дескать, пирамиды на территории России – это угроза марксистской теории происхождения мира и ненужное внимание со стороны мировой общественности. Сходная ситуация складывается сейчас с китайскими пирамидами. Вот только китайцы изучают, а мы взрываем. Так зачем же было взрывать гору брат? Для того, чтобы добывать известняк, или для того, чтобы добраться до внутренних камер пирамиды? И для того, и для другого. Убиваем двух зайцев. Известняк в дело, а предполагаемые содержимые камер тоже в дело. Может пригодиться в укреплении господства пролетариата, а если не пригодится, уничтожить как угрозу советской власти и идеологии. В 70-е годы разработка горы была завершена. Видимо, что-то нашли. Иначе зачем же было бросать начатую добычу известняка, ведь столько сил и средств уже было вложено. Это мнение сторонников пирамидальной теории гор. Вот только какие камеры могут быть в верхушке пирамиды? Кстати, в результате того, что верхушка горы Брат была снесена, Климат партизанской долины изменился в худшую сторону. Многие сомневаются, что горы брат и сестра – это пирамиды. На фотографии 30-х годов явно видно, что горы имеют правильную пирамидальную форму. Однако при изучении гор в программе «Гугл. Планета Земля» становится ясно, что если они и напоминают пирамиды, то с очень большой натяжкой. Ни о какой правильной пирамидальной форме и речи не идет. Что же это? удачный ракурс фотографии, то есть оптический обман или реальность. Если гора брат подверглась варварскому разрушению, то гора сестра осталась почти неприкосновенной. Где же тогда ее идеальная пирамидальная форма? Китайцы скрывают пирамиды, насаждая на них деревья и кустарники. Быть может, и наши тоже подсуетились, да замаскировали до неузнаваемости пирамиды. Одну взрывами точно. Но и время могло внести свою лепту в разрушение пирамид. По некоторым оценкам, им от десяти тысяч до нескольких миллионов лет. За такое время пирамиды и могли приобрести современный вид. Прибавьте сюда климат, сезонные перепады температур, деятельность человека. Кстати, вы заметили разницу? Рифам официально двести пятьдесят миллионов лет, а пирамидам от десяти тысяч до нескольких миллионов. Видимо, это еще одно белое пятно в пирамидальной версии. Утверждение, что горы, ориентированы по сторонам света, как и египетские пирамиды, верно с оговоркой. Они почти ориентированы по сторонам света, с отклонением на северо-запад. Это можно установить даже визуально. Впрочем, за миллионы лет полюса Земли неоднократно менялись. Последнее изменение произошло около девяти тысяч лет назад. Быть может, когда-то они и были ориентированы точно на Гренландию. Именно там находится Северный Магнитный Полюс. Существуют попытки сравнить горы Брат и Сестра с пирамидами в Гизе. Как уже было сказано, горы состоят из известняка. Египетские пирамиды также в основной массе состоят из известняка, включая базальт и гранит. В основании гор Брат и Сестра тоже находится базальтовый слой. А вот это уже, по мнению экспертов, указывает на их искусственное происхождение. Сейчас в мире популярна теория, по которой египетские пирамиды не строили из блоков и их не добывали, а просто делали из бетона. А палубка, бетон, получаем блок. Однако же легкое решение не только строительства, но вообще тайны. Кто строил пирамиды и как? И все же есть много «но». Например, как залить блок размером в десятки метров и весом в сотню тонн? Что же это за опалубка такая? А гранитные и базальтовые блоки? Их ведь не заливкой создавали, а вырезали? При современной технологии гранитный блок режется на плиты в течение трех суток. Теперь об опалубке. Блоки у пирамид в Египте идеальной формы. Значит и доски опалубки должны быть не менее правильны, можно сказать, без погрешностей вообще. Многие идут дальше и называют строителей египетских пирамид – славяне. Хороша теория, по крайней мере для поднятия духа патриотизма нашей страны. По этой теории горы Брат и Сестра – пирамиды, построенные славянами по методу отливки из бетона. Если горы Брат и Сестра – это копии пирамид Гизы, то где тогда Третья пирамида? Многие указывают на холм – племянник, координаты – сорок два градуса пятьдесят минут четырнадцать секунд северной широты сто тридцать три градуса ноль минут тринадцать секунд восточной долготы высота холма сто сорок четыре метра дескать пирамида была разрушена но они либо забывают либо намеренно игнорируют тот факт что в тысяча девятьсот семьдесят втором году внутри была открыта пещера пирамида не может быть полой внутри По другой версии, остатки третьей пирамиды находятся под водой. По третьей версии, пирамида была, но уже, увы, стерта с лица земли. Вопросы и еще раз вопросы, ответы на которые можно получить лишь в том случае, если к горам будет организована профессиональная экспедиция, имеющая четкую задачу установить, что же такое возвышенности, именуемые брат и сестра. Горы или пирамиды? Вы слушали статью «Пирамиды России». Автор Алексей Кожин. Читал Олег Шубин.